Глава 21. Над залом лился пронзительно нежный вальс. В его ритме под потолком вихрились радужные всполохи, фейерверки искр вспыхивали и осыпались. Затухая, разноцветные огоньки отражались словно в зеркале, в гладком мраморе пола, по которому летели, кружась в танце, нарядные пары. Я зачарованно замерла у дверей. Это было в тысячу раз чудеснее, чем я себе воображала, когда слушала рассказы мамы о балах, на которых она побывала, пока не наступили сложные времена. Но, несмотря на те самые сложные времена, мама учила меня танцевать. Я мечтала, что вырасту и всё-таки попаду на бал, где встречу, если не принца, то кого-нибудь не менее симпатичного. Среди танцующих мелькнула надменная физиономия белобрысого сира Эльтида. «Нет-нет, на такого принца я не согласна». «Вот напыщенный индюк!» «Да он даже партнершу вел так, словно одолжение ей делал!» «Ну и семейка! Что брат, что сестра! И оба здесь на мою голову!» «Вот ты где!» Раздался рядом довольный голос Рилана. «Знаешь сказку о прекрасной пастушке?» «Еще бы не знать!» — улыбнулась я. «Эту сказку всем рассказывают с детства!» «Прекрасная пастушка страстно хотела попасть на королевский бал!» «Но, разумеется, ей это не светило!» так что она посла своих козочек и пела песни. Да так проникновенно пела, что полевая фея пришла в восторг и решила исполнить ее мечту. Подарила ей необыкновенно красивое платье, похожее на распустившийся цветок пиона, золотые туфельки и магическую повозку. Но предупредила, что до полуночи пастушка должна покинуть праздник, иначе красивое платье превратится в пыльцу, и она окажется посреди зала без одежды. На балу она танцевала с принцем и, конечно же, по уши влюбилась в него, так что совсем забыла о времени. Пастушка опомнилась только когда часы начали бить двенадцать и со всех ног бросилась бежать. Она так торопилась, что споткнулась и упала на ступеньках, случайно оставив золотую туфельку, благодаря которой принц её потом и нашёл. «Я хотел пригласить тебя на вальс, но пока пробирался сквозь толпу, ты исчезла». Я просто вышла подышать. «Хорошо, подышала, ничего не скажешь. До сих пор мурашки по коже. И плечи горят, будто их всё ещё держат стальные пальцы». «Так не годится», — поучительно сказал Рилан. «Даже прекрасная пастушка сбежала с бала только после того, как потанцевала с принцем, а не раньше. Надеюсь, следующий танец мой». «А ты, значит, принц?» — со смехом спросила я. «К счастью, нет», — посерьёзнил Рилан. «У императора есть сын». Наследник. Почему, к счастью, не поняла я. Он посмотрел на меня удивленно: Ты разве не знаешь, что в королевстве недолюбливают темных магов? Я кивнула. До недавнего времени я и понятия не имела об этом, но вспомнила, как хмурился смотритель на станции и как переменилось отношение приветливой хозяйки постоялого двора, как только выяснилось, что я темная. Нет, недолюбливают это еще слабо сказано. Лет двадцать назад. Тихо заговорил Рилан. «Престол должен был унаследовать тёмный маг. Это плохо закончилось». «Как плохо?» «У меня почему-то похолодели пальцы». «Его просто убили. Его и всю его семью. А родовой замок сожгли дотла». «Только за то, что он тёмный?» Мне стало нехорошо, будто я снова пыталась нарушить смертельную клятву. Во рту появился отчётливый привкус Гарри. «Ужасная история». Рилан, видимо, заметил, как близко к сердцу я приняла его слова. Он тут же подхватил меня под локоть и с улыбкой закончил. «Так что я не принц, чему очень рад. И если прекрасную пастушку это не смущает...» Он вопросительно приподнял бровь. «Не капельки», — весело ответила я. «Тогда позволь повторить свое приглашение на танец. Тем более, что он уже начался». Я кивнула и неуверенно положила на его протянутую ладонь свою. Я боялась, что у меня не получится двигаться так же легко и изящно, как у других. Так оно и вышло. Сначала. Споткнувшись пару раз, я наступила Рилану на ногу и едва не застонала от отчаяния. Надо было хотя бы перед балом задержаться в своей комнате и повторить всё то, чему учила мама. Рилан сделал вид, что не заметил моей неловкости. Он вёл меня так уверенно что я быстро успокоилась. Тело будто бы само вспомнило все движения. Через несколько па я поймала ритм и закружилась легко и свободно. И тут же почувствовала чей-то пристальный тяжелый взгляд. Он был настолько отчетливым, осязаемым, что буквально обжигал кожу. Волосы на затылке встали дыбом. Хотелось спрятаться от него, раствориться в толпе. Я думала, стоит ли обернуться, Посмотреть, кто это, но не решалась. Удовольствие от танца с Риланом было непоправимо испорчено. Когда музыка стихла, и Рилан повел меня к диванчикам, я украдкой обернулась и вздрогнула. В углу зала, небрежно привалившись к стене и скрестив на груди руки, стоял ректор и из-под лобья смотрел на меня. Я понятия не имела, что означает его цепкий взгляд. Щеки мои полыхнули огнем. Спине стало холодно. Я поспешно отвела глаза и покрепче ухватилась за ладонь Рилана. Бал набирал обороты. Одна мелодия сменялась другой. В какой-то момент я выбросила ректора и его взгляды из головы и позволила себе порадоваться долгожданному празднику. Мы с Филайей едва успевали переброситься парой слов и снова шли танцевать. Настроение у меня снова было превосходным. А во всем теле пьянящими пузырьками бурлило веселье, подмывая смеяться, немножечко флиртовать с кавалерами, чьих лиц и имён я даже не запоминала, и кружиться, кружиться, кружиться. Пролетать мимо угла, где застыла фигура в чёрном, ловить на себе тот самый будоражущий взгляд и уноситься дальше, хохоча над очередной шуткой очередного кавалера и обмирая от непонятного восторга. Ректор исчез так же внезапно, как и появился». И почти сразу я почувствовала, что ужасно устала. Ноги гудели от бесконечных па, от духоты и калейдоскопа пряных запахов ломила в висках. Я вяло прошлась еще в двух вальсах и с облегчением услышала, что объявили последний танец. Филая поймала меня на выходе. «Все идут гулять в парк», — радостно сообщила она. «Ты со своим кавалером тоже?» «С каким еще кавалером?» — моргнула я. «Брось, вы с Сиром Риланом танцевали три вальса. Это ровно на один больше, чем позволено приличиями. Если, конечно, вас не связывают особые отношения». «Нет никаких особых отношений», — отмахнулась я. «И все равно, когда будете гулять, держись освещенных дорожек. Когда вы танцевали, Селеста буквально лопалась от злости, так что, боюсь, она набросится на тебя с ножом», — рассмеялась Филая. «Тогда я, пожалуй, не пойду в парк». «Да ладно! Неужели и вправду испугалась?» «Нет, конечно, просто устала», — честно призналась я. Вечер действительно выдался насыщенным. Первый бал, встреча в коридоре, столько впечатлений, что голова кругом. Хотелось побыстрее оказаться в своей комнате, одной, в тишине, передохнуть и прийти в себя. Так что я отказалась от предложения Рилана прогуляться, и с удовольствием убежала к себе. Захлопнув за собой дверь, я распахнула окно и несколько минут стояла, жадно глотая свежий ночной воздух. Потом разделась, повесила платье на плечики, собиралась снять и положить в шкатулку кулон, но не захотела. Он словно согревал, и мне не нравилась даже мысль о том, что придётся его снять. «Интересно, почему? Это какой-то артефакт? Что-то магическое?» «Эй, Карла!» Я задумчиво провела пальцем по серебряной оправе. Погладила черный камень, любое с теплым мерцанием в его глубине. «Где ты его раздобыла?» Ворона дремала на ветке и, разумеется, не ответила. Она была, конечно, умница, но не до такой степени. Лишь бросила на меня взгляд и снова уснула, спрятав голову под крыло. Видно, устала. Кто знает, откуда она притащила украшение. «Может, летела всё это время без сна и отдыха?» Оставив кулон на шее, я распустила прическу и провела гребнем по волосам, невольно вспоминая бал. «Всё-таки что значил тот взгляд ректора?» «Он злился?» «Вряд ли. Когда мы расстались в коридоре, он был совершенно спокоен. Тогда почему он на меня смотрел всё время, не отрываясь?» «Хотя... С чего я взяла, что он смотрел на одну меня? Он же ректор!» А в зале целая толпа тёмных магов, и некоторые из них, как выяснилось, не слишком хорошо контролируют дар. Вот он и наблюдал за всеми, чтобы чего-нибудь не натворили. Я вздохнула, бросила гребень и отправилась в умывальную комнату. Сполоснувшись там, надела ночную сорочку, взяла первую попавшуюся книгу и улеглась с ней в кровать. Завтрашний день объявлен выходным, так что можно было подольше почитать перед сном. Не знаю, сколько прошло времени, я уже вовсю клевала носом и, кажется, даже успела задремать. Поэтому стук в дверь прозвучал как гром среди ясного неба. Кто там? Я испуганно подскочила на кровати, выронив книгу. Открывай, крыса, раздался из-за двери визгливый голос Селесты. Я растерялась. Неужели она решила устроить мне скандал из-за рила прямо посреди ночи? Благородной Сири такое не пристало. «Ступай в свою комнату, Селеста», — заговорила я на цыпочках, подходя к двери. «Мы все обсудим завтра, а сейчас уже поздно». «Открой сейчас же!» — взвизгнула она. «Где Орлетта?» «Орлета?» — не поняла я. Но дверь все-таки открыла. «Кажется, речь пойдет, не о рилане. «Какая еще Орлета?» «Не притворяйся!» — она опрокинула на тебя под нос. «А теперь пропала! Мы не можем ее найти!» «А я тут при чем? Ты решила отомстить!» Я закатила глаза. «Ну, конечно! Ты думаешь, я убила её из-за подноса?» «Немедленно признавайся, где она!» Всё громче верещала Селеста. «Что ты с ней сделала?» «Как же она мне надоела!» «Вырвало ей сердце!» — разозлилась я. «И оставила умирать на дорожке!» Селеста в ужасе отшатнулась. «Неужели приняла всё за чистую монету? Ну, как можно быть такой тупицей?» Я вздохнула. «Успокойся, я вообще не выходила из комнаты. Найдется твоя Орлета. Может быть, загуляла с кавалерами. Если ко мне больше вопросов нет, то я, пожалуй, пойду спать». Я невежливо захлопнула дверь перед носом Селесты, рухнула в кровать и тут же уснула.